Глава вторая. Страница 1. Прибыв в Ворону, Агерда рассчитала так, чтобы появиться в городе около полудня. Она первым делом направилась в банк Союза торговых городов, называвшийся в просторечии просто Торговым. Выбор именно этого банковского дома диктовался двумя обстоятельствами. Во-первых, Это был один из крупнейших, уважаемых и надежных банков в Вайкумине человека. А во-вторых, он имел свои представительства во многих удаленных от Ороны городах, в том числе и в Новгороде Великом. Ну а поскольку Герда собралась в Гердарику, имело смысл предусмотреть и этот вариант. В банке ее приняли с настороженным интересом, хотя банкиров и смущал ее замызганный внешний вид. Однако Едвак, означей взглянул на старое имперское золото и понял, о какой огромной сумме идёт речь. Герда превратилась в центр вселенной и в пуп земли. Бочки с золотом сгрузили в охраняемом внутреннем дворе и начали подсчёт. Длилось это долго, но Герда справедливо полагала, что в таких делах спешить не гоже, и просидела в банке до позднего вечера. В конце концов, хотя торговый день давно закончился, золото было официально принято банком, а Герда получила 20 банковских обязательств по 10 тысяч на бумагу, на общую сумму в 200 тысяч золотых гульденов и еще один на 5 тысяч двойных золотых флоринов. Время было позднее, поэтому из банка Герда направилась не домой, а в гостиницу «Петух и море». Наемников она распустила еще раньше. и они наверняка уже забыли о ее существовании. Но Гуга перед этим доставил ее вещи, кроме драгоценностей, которые она предпочитала держать при себе, на постоялый двор и предупредил, что госпожа Диченто приедет позднее. Поэтому комната для Герды была уже приготовлена, как и несколько блюд, которые, как знала хозяйка, очень нравятся, весьма щедрой постоялице». Соответственно, едва войдя в свою комнату и сбросив на пол тяжёлые перемётные суммы, 130 фунтов драгоценных камней и золотых украшений, Герда уселась за стол. Примечание: 130 фунтов примерно 60 кг. Угощали её маленькими голубцами, в которых мясной фарш был завёрнут не в капусту, а в виноградные листья. Утка в меду и густым, и крепким, чуть сладковатым красным вином. Кроме того, на столе Герду дожидались пришедшие за время ее отсутствия письма. Но читать их она взялась, только погрузившись в горячую воду, налитую в большую деревянную бадью, служившую здесь ванной. Первое письмо было от Шарлотты. Каро сообщала, что судьба ее решена. Император – признал её принцессой крови без права на наследование и отправляет в далёкую Гердарику. Свадьба с великим князем Новгородским Дмитрием состоится в Новгороде Великом, но помолвка по поручению князя представлял его младший сын Глеб. Уже свершилось. Дмитрий писала Шарлотта: "Не молод, болезнен и уже вторично вдов". У него есть четыре взрослых сына и две дочери, которые верны старше неё по возрасту. Но с другой стороны, в Новгороде она станет женой правящего монарха и сможет наконец забрать к себе милую Анис. Станет моей мачехой, усмехнулась Герда, перечитав последний пассаж. Неожиданно, но приемлемо. С такой мамочкой жить можно. Но вздохнула она, посмотрев на ситуацию с другой стороны. Девчонку, конечно же, жалко. Старый муж, никудышный муж. Второе письмо было от Эмиля. Бедняга всё ещё не мог решить свои домашние дела, но опять обещал прислать со следующей оказией денег. Ничего нового в этом послании Герда не нашла. Впрочем, и не расстроилась. Де Вален своё счастье упустил. А Герда была уверена, что могла его осчастливить, и, соответственно, он стал ей совершенно неинтересен. Третье письмо, вернее, краткая записка, Герда удивила. Автор послания, некто мастер Бу Нурен, просил госпожу Дечента назначить ему встречу в любом удобном для нее месте. Но не тянуть с этим, так как у него для нее есть важное и крайне спешное сообщение – Сказать по правде, содержание записки Герду удивило и одновременно взволновало. Кроме Шарлотты и Эмиля, адрес этот она дала только князю Ивану, указав его в своём письме. Но, во-первых, она не ожидала от него такого скорого ответа, а во-вторых, настораживало то, что написал ей совершенно неизвестный Герде человек, даже не упомянув в записке что имеет хоть какое-то отношение к князю Ивану Новгороду или Гердарики. К записке прилагался адрес. И решив, как её и просили, не тянуть, Герда запланировала поход на постоялый двор к корабельный сбор на завтра. И только после посещения своего дома записка пролежала в гостинице уже 10 дней. Подождёт и ещё один. На следующий день с утра Герда позавтракала и, взяв карету, поехала домой. Переодевшись и спрятав драгоценности в тайнике, Герда проверила оружие: кинжал на поясе, засапожник в галенище левого сапога, ножах в потайном кармашке. Я седлав свою лошадку, отправилась по указанному в записке адресу. Приехала, оглядела солидное здание с большим подворьем. Я внаблюбованная купцами и некцами средни руки, и подозвав мальчика посыльного из тех, кого в Вороне называют побегошечными, спросила, как ей найти мастера Нурана. Впрочем, искать Нурана не пришлось. Он по случаю отдыхал в своей комнате и не заставил себя ждать, тотчас спустившись в таверну, примыкавшую к жилой части постоялого двора. Это оказался рослый и широкоплечий льняной блондин. с узким каким-то хищным лицом и острым взглядом чуть прищуренных серо-стальных глаз. Оглядев зал, он сразу же выделил Герду, заказавшую себе зеленый чай с медом, и подошел к ней. — Я Бу-Нуран, госпожа, — сказал он низким голосом. — А вы? — Я Герда Дечента, сударь, — представилась Герда. — Вы хотели меня видеть? — Спасибо создателю. Вы наконец здесь. Как-то слишком уж эмоционально для такого мужчины отреагировал на её слова мастер Нурен и сел напротив Гертды. Я боялся, что вы не придёте. Я здесь. Что ещё она могла сказать ему в такой странной ситуации, и незнакомец понял её правильно. Прошу прощения, госпожа, сказал он, выкладывая на стол перед Гертдой лист писчей бумаги. Вот послание, предназначенное вам. Оно написано моим почерком, поскольку получено голубиной эстафетой в зашифрованном виде. Герда удивлённо взглянула на Нурана, но всё-таки подвинула послание к себе. Оно было кратким: "Счастлив жду". Это от князя Ивана Полоцкого, прокомментировал письмо Нуран. Я служу в Новгородской торговой миссии, и мне поручено организовать ваш переезд в Новгород и сопровождать вас в пути. Как-то это неожиданно быстро, удивилась Герда. Приятно, конечно, же, но мастер Нуран, вы чем-то встревожены? Герда наконец поймала доминирующее настроение своего собеседника, и ей это не понравилось. Да, кивнул он. «Поэтому, собственно, я и торопил вас. Дело в том, что депеша пришла одиннадцать дней назад. Кроме этого текста, она содержала приказ помогать вам, ваше имя и адрес». «Так много всего на одной маленькой голубиной лапке?» — удивилась Герда. «Вы не поверите, госпожа, сколько всего на ней можно разместить, если делать это умеючи». Мужчина даже не улыбнулся. «Серьезен, как каменная глыба. Что же случилось?» «Мне знакомо ваше имя, госпожа. Более того, я знаю, какой титул вы носите на самом деле». «Откуда?» — насторожилась Герда. «Знать этого, кроме узкого круга лиц, не мог никто, ибо Нурен в ее доверенный круг явно не входил. Пять недель назад в Скульде встреча короля Иринора и великого герцога Грандийского». Переговоры касались их взаимных интересов в королевстве Лоссар, где по всем признакам назревает мятеж. Среди прочего, желая уязвить короля Георга, герцог Константин упомянул, что не так давно даровал титул гранд-дейской виконтессы принцессе Иреноре герцогине Эвен-Эрнхеймской, известной также под именем Герорддины Дичента. Вот же сука, Скипелагерда. Сдал меня с потрохами подлец. Убью мерзавца, когда доберусь. Ну и я хороша, признала Наска, обдумав ситуацию и придя к неутешительным выводам. Доверилась говнюку. Да что ж мне так не везёт с людьми? Спасибо, сказала она, немного помолчав. Не знаете случайно, кто и когда даровал мне герцевское достоинство? Титул вам, моя госпожа, никто не даровал. Это не нужно, поскольку он наследственный. Традицию создал ещё прадед короля Георга, даровав его своей дочери и постановив, что он будет наследственным для старших дочерей правящих в Ириноре монархов. Этого герда, разумеется, не знала. Впрочем, по большому счёту, титул этот ничего в её истории не менял. Пожалуй, на данный момент Он скорее даже усложнял Герде жизнь. По-видимому, мне придётся ускорить отъезд, озвучила она пришедшую ей в голову мысль. Именно, кивнул Нуран. Агенты Георга вас уже разыскивают. На ваше счастье, госпожа, они от чего-то решили, что вы прячитесь в империи, но боюсь, долго их заблуждение не продлится. Про империю Герда поняла, поняла и другое. Как только станет известно, что её вышвырнули с флагманского корабля эскадры генерала-адмирала Монка, искать её начнут уже здесь, в Воронеже. Каковы мои варианты? Зависит от того, умеете ли вы ездить верхом. То есть путешествие морем даже не рассматривается. От чего же? удивился мужчина. Можно морем, на корабле. Только это будет долго и не слишком удобно. со многими пересадками и ожиданиями в портах. Я поняла, кивнула Герда. Корабля, идущего прямо в Новгород, сейчас здесь нет. Именно так, госпожа. Хорошо. Будем исходить из того, что я умею ездить верхом в мужском седле и уже пару раз путешествовала так через горы. Что из этого следует? О, неожиданно восхитился Нуран. Это всё меняет. У меня есть отряд кенгарских наёмников, 10 первоклассных головорезов. Есть подходящая девушка, которая сможет быть вашей служанкой. Плюс мой слуга, и мы с вами. По два коня на каждого, и, разумеется, сколько-то вьючных. Мы сможем двигаться очень быстро. Мне надо убедиться, что вы тот, за кого себя выдаёте. Что ж, если бежать, то хотя бы не головой в петлю. Разумеется, Мужчина достал из кармана и положил перед Гердой перстень с печаткой из чёрного обсидиана. Этот перстень оставил мне князь Иван, когда уезжал из Аренора год назад. Он сказал тогда, что, возможно, он мне пригодится и потребовал, чтобы я сделал всё, чтобы помочь женщине, у которой есть печатка с тем же гербом, но вырезанным на изумруде. Я правильно понимаю, что у вас, госпожа, есть такой перстень? Да. Тогда, может быть, я сразу приставлю к вам охрану. На сборы уйдёт 2-3 дня. Но это 2-3 дня, которые нужно ещё пережить. Кенгарцев вас в них что-то не устраивает? Только одно они слишком приметные. Поэтому давайте, мастер Нуран, сделаем так. Вы сообщите мне, когда и где мы встречаемся, и я там буду. Адрес прежний, но обещаю вам что буду наведываться туда каждый день. Умеете готовиться к долгим переходам? Пойдём через горы? уточнила Герда. Да, подтвердил Норан. Сначала пересечём горы. Это примерно 3 недели пути, поскольку пойдём с юго-востока на северо-запад. Притом уже осень, в горах будет холодно. Примите это к сведению. Затем, когда пересечём Харнах, Спустимся с гор и пойдем через степи пустыню. Это в лучшем случае две недели. Потом на грибных барках и вверх по реке. Но это уже цивилизованные края. И слово князя Полоцкого там кое-что значит. И, наконец, пойдем через леса. Но это уже зимой. И мы сможем передвигаться по льду замерзших рек. Все про все должно занять около трех месяцев. И корабль доплывет за три месяца. Напомнила Герда. Но у нас нет такого корабля. Пожал плечами Нуран. А с перекладными возьмёт где-то около полугода. Да и преследователям будет намного легче обнаружить вас на корабле. Понятно, кивнула Герда. Сколько груза я могу взять? Умеете выбирать вьюки? Умею. Рассчитывайте на двух лошадей. Но давайте лошадей я подберу вам сам. Я знаю, какие нам нужны и где их взять. Уговорили. Согласилась Герда. Было очевидно, что человек этот знает, о чём говорит. Оружие и снаряжение у вас, как я понимаю, своё? Вы правильно понимаете, подтвердила Герда. Хорошо, не стал спорить мужчина. Загляните по известному вам адресу завтра перед закатом. Я буду уже точно знать, где и когда. что это случилось с ней снова, уже не удивляло. И уж тем более не вгоняло Герду в уныние. По большому счёту ничего нового, всего лишь очередной крутой поворот. Не первый в её короткой жизни, и похожим не последний. Тем более, что на этот раз она сама накликала беду. Очень уж ей захотелось побыть принцессой. Вот и оплошала, не продумав всех оды наперёд. Титул есть, а головы как не было, так и нет. Однако времени на слёзы раскаяния у неё попросту не оставалось. И раз уж влипла в историю, приходилось сучить лапками, чтобы сбить из молока масло. Герда позволила себе буквально пару минут в слабости, но быстро взяла себя в руки и начала действовать. Пропадать она не собиралась, сдаваться без боя впрочем тоже. Уцелела раньше, выживет даст Бог и теперь. Но для того, чтобы не опоздать, в данный момент ей приходилось в буквальном смысле поспешать бегом. Время к счастью было подходящее. Солнце едва перевалило за полдень, и до закрытия лавок Герда успела купить практически всё, что ей было нужно. Соответственно, вечером она занялась сборами, отбирая в дорогу только то, Без чего не могла обойтись в предстоящем ей долгом и трудном путешествии. Прежде всего, она отложила два комплекта несколько видоизменённого под её нужды сверского ночного наряда. Платья, пусть даже укороченные, Герда превратила в не слишком длинные туники с разрезами на подоле, и везде, где можно, заменила шерсть на кожу. Однако в коже Зимой холодно, поэтому нужна поддёвка. И вот эти штаны и рубашка были уже сшиты из тонкой шерстяной ткани. Меховая куртка-душегрейка, меховые челки для поддёвки в сапоги и шёлковое бельё, перчатки, шерстяная маска для лица, длинный шарф и кожаный плащ с меховым подбоем, капюшоном, прорезими для рук и стальными застёжками-цепочками на груди. Ещё Ей нужны были запасные сапоги, шерстяные носки и шёлковые чулки, одно платье, хотя лучше два, платок на голову и два шерстяных одеяла. Остальное фляги, котелок, стальные шампуры и прочая мелкая лагерная утварь, носос с гребнями, зеркало и прочая чепухой, набор лекарств из редких зелий и, наконец, оружие. Трудно сказать, к чему она готовилась, но практически всё, включая отличное седло, кончар, кинжалы и обордажный меч, герда держала дома на всякий случай. Примечание. Кончар меч с прямым длинным до полутора метров и узким трёх- или четырёхгранным клинком, которым можно действовать как копьём прямо из седла. И теперь, когда этот случай настал, Ей оставалось лишь отобрать нужное, добавив кожаные наручи, наплечники, нагрудник и небольшой стальной шлем, прикрывающий только затылок и темя. А больше при хорошем темпе боя ничего и не нужно. Закончив с этим, Герда приступила ко второй части сборов в долгое путешествие на север. Она достала специально на такой случай сшитый из льняной ткани широкий пояс от груди до бёдер. с удобными карманами-клапанами, в которые сложила тщательно завернутые в водонепроницаемую вощенную ткань свои документы, кроме подорожной, и банковские обязательства, кроме одного, на пять тысяч двойных флоринов. Карманы были распределены по всей длине пояса. Два на животе, по одному по бокам, и два на спине, по обе стороны от позвоночника. Туда, на спину и на бока и отправились все бумаги. В передние карманы Герда положила кое-что другое. Она быстро, но тщательно перебрала доставшиеся ей по случаю имперские драгоценности и разделила их на три части. Примерно половину она собиралась оставить на хранение в банковском доме Объединённый капитал, где у неё уже был свой сундучок. Из части остальных украшений она вытащила камни. Два десятка крупных алмазов рубинов и изумрудов. И упаковав их в кожаные мешочки, спрятала вместе с двумя десятками золотых гольденоф в свой материчатый пояс. Остальные свои драгоценности и тех, что она собиралась взять с собой в Гордарику, Герда упаковала в удобный кожаный месссер, который должен был заменить ей шкатулку, и поместила в перемётную сумку. На следующий день Герда навестила тётушек поставив их в известность, что уезжает. Зашла в банк, чтобы уладить финансовые дела и положить драгоценности и два векселя на сорок тысяч золотом в свой оплаченный на десять лет вперед сундучок. Продала лошадку и вернула хозяйке дом, не забыв, разумеется, расплатиться со служанкой. Книги и кое-что из имущества и украшений оставила на хранение Белоне и в назначенный час Зашла в Петух и море. Здесь её ждала записка от Нурана. Он сообщал, что если она готова, то они могут забрать её прямо из этой гостиницы послезавтра на рассвете. Это Герду вполне устраивало. Поэтому, заехав на арендованной карете в корабельный сбор и оставив Новгородскому шпиону, а то, что Нуран шпион у Герды даже вопросов не вызывало, записку с согласием следовать его плану, Она заехала в дом, в котором прожила, возможно, лучшее в её жизни период времени. Забрала приготовленные вьюки, дорожный кожаный мешок и две седельные сумки и вернулась в Петухи-Море. Там она, не откладывая, написала письмо Шарлотте, доброе и с надеждой на будущую встречу, и до Валену, с которым теперь окончательно распрощалась. Ни одной ни другому Она, разумеется, не сообщила ни о том, почему вынуждена уехать из Зароны, ни о том, куда направляет свои стопы. Следующий день целиком принадлежал ей, и Герда провернула ещё одно немаловажное дело. Она направилась в самый большой и известный в Вороне ювелирный дом маньера Арпае, и после короткого, но крайне убедительного диалога с главным приказчиком попала в кабинет самого хозяина. Там она высыпала на стол несколько обалдевшего от такой бесцеремонности старого ювелира, предназначенные на продажу имперские украшения и объяснила, что желает обменять их на современные. Но сделку нужно совершить прямо сейчас, твёрдо сказала Герда, увидев алчный блеск в глазах мастера Арпая. Так как завтра я уже уезжаю. Ювелир её понял правильно и предложил её вниманию всё самое лучшее, что было у него сейчас в лавке. Конечно, скорее всего, он Герду где-то обманул, но она решила об этом даже не думать, получив в конце концов три парюры: изумрудную, рубиновую и бриллиантовую, включавшие диадему, колье, серьги, большую брошь для украшения корсажа платья, браслет и кольцо каждое. Примечание. Парюра ювелирный гарнитур. В широком смысле подразумевает широкий набор украшений: диадему, тиару, гребень, банда, драгоценную ленту для волос, колье, ожерелье, серьги, броши, большую брошь для украшения корсажа платья, браслеты и кольца. Два топазовых гарнитура. Заколка для волос, ожерелье, перстень и серьги золотистого и тёмно-синего цветов. И один малый сапфировый гарнитур: кольцо и серьги.